Глава 11. Стрелецкий По укатанной проселочной дороге неспешно шла девушка в черной одежде. Ее заметили издалека и ждали с нетерпением два бойца охранения. Они о чем-то спорили, отбирали друг у друга бинокль и поочередно рассматривали через него незнакомку. Но вскоре потребность в оптическом приближении интересующего объекта у бойцов пропала – и они просто разглядывали приближающуюся девушку с довольными лицами. Один даже сложил губы трубочкой и с оценивающим взглядом присвистнул. Наконец черная фигура подошла к караульным и остановилась перед ними. — Привет, красотка! — боец пятерней разгладил волосы. — Ты в наш стаб путь держишь? — Здравствуйте! — девушка улыбнулась, внимательно рассматривая мужчин. — Ваш! — — А как он называется? — Стаб Стрелецкий. С гордостью в голосе продолжил караульный и подмигнул товарищу. — Только вот вход платный. Десять спаранов стоит. — У меня нет спаранов. Путница сняла капюшон с головы. — Но мне нужно укрытие. Вы меня пропустите? — Вот незадача. В беседу с ухмылкой включился второй боец и сделал шаг навстречу. «Мы можем тебе помочь с этой проблемой». «Да, как хорошо», — спокойно ответила девушка. «Мы с тобой сейчас пойдем вон в тот домик», — указал он пальцем на небольшую караульную будку рядом со шлагбаумом. «И досмотрим как следует. Не бойся, это займет не больше двадцати минут». «Сначала я», — первый караульный облизнул губы. «Потом мой друг. По очереди». и можешь идти в стаб без оплаты. Играла когда-нибудь со взрослыми дядями в досмотр? «Я знаю другую игру», — девушка склонила голову в сторону, зло улыбнулась и хлопнула ресницами. «Поинтереснее». Глаза бойцов мгновенно застекленели, а улыбки спали с лица. Один потянулся за рацией и доложил кому-то безучастным голосом. «Все чисто, пропустить». Второй кинулся к шлагобауму и услужливо поднял его перед незнакомкой. Черная фигура продолжила путь в стаб. Едва загадочная гостья вступила на территорию Стрелецкого, она остановилась, устремила глаза в небо и распростерла руки. Незримые для обычного человека ментальные свинцовые тучи начали сгущаться и нависать над стабом. Черным покрывалом закрывать дома, автомобили и людей. Мелкие молнии тут и там поблескивали между ними, наращивая силы и чистоту мерцания. «Что это?» Боец на посту подозрительно стал рассматривать вошедшую девушку в черном. Толкнул коллегу, сидящего рядом. «А что это она делает? У меня ощущение нехорошее. Давит что-то сверху?» «Похоже, молится. Блаженная какая-то. А может, радуется, что до стаба дошла». Пожал тот плечами и продолжал тянуть кофе из пластикового стаканчика. «И кого только не приносит улей!» «Это хрень какая-то, черт!» Первый боец схватил автомат и заорал, что есть мочи. «Тревога!» Закончить он не успел. Девушка с яростным выражением лица резко опустила руки ладонями вниз, И в то же мгновение из черных клубящихся тяжелых туч настаб хлынул, как из ведра, проливной дождь из ментальных капель. Два бойца возле шлагбаума с ужасом на лицах, как по команде, ломанными движениями, синхронно сняли с плеч автоматы, наставили их друг на друга, передернули затворы и в одну секунду спустили курки. Стрелецкий пал. Две человеческие тени на стене порывисто колыхались от дрожащего пламени одинокой свечи. «Я сделала все, как ты учил», — шепнула она. «Да, сестра, ты отлично справилась». «Те двое были слишком грубы со мной, пришлось их наказать. Остальные целые». «Наш путь невозможен без жертв. Не всех можно направить на путь истинный. Бог Стикса не гневается на тебя». «У нас достаточно людей. Завтра нас ждут важные дела». Одежда соскользнула с плеч Лилит, обнажив тело. Девушка сделала шаг навстречу своему возлюбленному. За окном не смолкали возня звуки пил и топоров.